81. Разделим книгу братства на две части. Первую об основах «Братство» дадим теперь. Вторую о внутренней жизни братства пошлем тем, кто примут основы. Составные сны и воспоминания представляют собою целую науку иногда они сплетаются в небылицы, но при расчленении они уявят целый ряд отдельных эпизодов вполне реальных потому когда говорят о чем то невозможном следует подумать что может быть сочетание частений естественно но каждый из них вполне возможно поучительно наблюдать какие именно части из воспоминаний легче выпадают, так можно выяснять характер самого лица. Уявление самых дальних воспоминаний может создать сложные узоры из разных веков, можно видеть самые разнородные встречи, так нередко могли встречаться братья, но даже самые высокие встречи могли заслониться подробностями из разных веков. Не случайно сказано, что каждый человек представляет собою сложное хранилище, много огня нужно, чтобы осветить все темные склады.